Глава 27 Начинается новый семестр. Последний семестр моей жизни в университете. Это приносит разнообразие в мою будничную рутину. Теперь у меня из дел не только поездки на встречи с мужем, но и возвращение прежней жизни. Подруги, знакомые, родной университет. С новым статусом жены многое изменилось. Предвыборная кампания в самом разгаре Фотографии Владимира висят по всему городу. Никто не сомневается в его победе. Мне кажется, весь университет шепчется, что я жена будущего мэра нашего города. Это неудивительно, учитывая, сколько мероприятий я посетила, как часто меня фотографировали рядом с ним. К тому же слухи в нашем небольшом городке распространяются быстро. Некоторые знакомые и даже преподаватели стали говорить со мной так, как будто боятся сказать лишнего слова. К счастью, близкие друзья не изменили ко мне своего отношения. Правда, они завалили меня вопросами, как у меня складывается семейная жизнь. Всем интересно узнать, чем замужняя жизнь отличается от холостой. Я отникиваюсь стандартной фразой. Всё хорошо. Слушай, сегодня после универа собираемся в кино с девчонками. Хочешь с нами? предлагает Даша после пар. «Блин, я сегодня записалась на мастер-класс по изготовлению тортов. Перенеси. Мы же сто лет никуда не ходили. И почему ты вдруг заинтересовалась такими делами? Хочешь баловать мужа?» Подкалывает подруга. «Нет. Просто...» «Ладно. Перенесу». Когда мы выходим из университета, сталкиваемся с Макаром. Вид у него такой, будто он не спал 10 ночей. Тёмные круги под глазами и растрёпанные волосы. Подходит ко мне со словами. «Мира, можно тебе на секундочку?» «Нет», — строго отвечаю я. «У меня планы. Мы опаздываем на фильм». Я с Дашей и другими одногруппницами пытаемся пройти, но Макар преграждает дорогу. «Пожалуйста, одну минуту». Я прошу девчонок подождать. Отхожу со своим бывшим парнем в сторону. «Чего ты хочешь?» Вера обманула меня. Уехала в Москву, сказала, что я ей разонравился. Слушаю его и понимаю, что прямо сейчас сбывается моя мечта. Ведь я знала, что так будет. Пришёл ко мне, когда его бросила девушка. Смотреть на него не могу. А ещё, сейчас я сравниваю телосложение Макара с моим мужем. И он проигрывает по всем фронтам. Вот с кем мне точно бы не понравилось в постели. Хорошо, что у нас с ним ничего не было. Как хорошо. Я рада. Но мне не интересно слушать про вас с Верой. У меня сейчас другая жизнь. Поднимаю правую руку и демонстрирую Макару обручальное кольцо. Как ты могла так быстро выйти замуж? Забыла меня или позарилась на его деньги? Ты пришёл сюда, чтобы говорить мне грубости? Пойми, я узнал, что это твой муж всё подстроил. Это он дал Вере денег, чтобы нас с тобой рассорить. Я спокойно говорю. Я знаю, что он это подстроил. На что только не пойдут мужчины, чтобы быть с девушкой, которая им нравится. Тебе не понять, Макар. Ты ведь ничего для меня не делал. И для Веры своей любимой тоже. Раз она бросила тебя в итоге. Девчонки заждались. Я пойду. Мира, прекрати. Ты же ведь это не серьёзно. Ты любила меня. «Давай вернём всё, как было». «Обычно я так не поступаю, но сейчас не могу вынести его грубости». Поворачиваюсь и отвечаю. «Я серьёзно, как никогда. Хорошо, что Владимир открыл мне глаза. Ты бросил меня при первом удобном случае. И я жалею, что потратила на тебя столько времени». Макар не знает, что сказать. «И это хорошо. Я возвращаюсь к подружкам, мы быстро сворачиваем за угол». Ты правильно сделала, что прогнала его, подбадривает меня Даша. Макар совсем не стоит твоего внимания, раз так легко отказался от тебя, значит не любил. Зато сейчас ты удачно вышла замуж, а он остался ни с чем. Настроение вдруг ужасно портится. Я осознаю, что и своему мужу Владимиру я тоже нелюбимая женщина. Макар был со мной, потому что Вера не отвечала ему взаимностью а Владимир со мной, потому что я напоминаю ему его бывшую любовь. Так получается. Неужели мне суждено быть чьей-то заменой? Никто не может полюбить меня такой, какая я есть? Надо сказать, что эта мысль мучит меня не первый день. Я бы смогла смириться с тем, что Владимир просто женился на мне по расчёту, но он не способен никого любить». Я бы всё поняла, но эта история с его бывшей невестой, рассказанная журналистом, терзает меня. Не хочу быть чьей-то заменой. Нужно набраться смелости и поговорить с мужем. Зря я пошла в кино с подругами. Никак не могу сосредоточиться на просмотре. Еле дожидаюсь конца и убегаю, быстро со всеми попрощавшись. Дома не могу дождаться прихода Владимира. Сижу в гостиной и бесцельно листаю социальные сети. Когда дверь открывается, и он заходит быстрым шагом, я не успеваю сказать ему ни слова, как он бросает мне на колени газету. Читаю заголовок о будущем мэре нашего города. «Это твоих рук дело?» – спрашивает муж. «О чём ты?» «Ты рассказала журналистам про нашу договорённость. Откуда он знает, что ты работала у меня? И подробности про дело твоего отца?» «Я держал это в секрете». И просил тебя много раз никому не говорить. Изо всех сил стараюсь вспомнить того самого журналиста. И что именно я ему тогда могла сказать. Прошло несколько недель с той встречи. Я помню, что в основном говорил он. А я ему ничего не рассказывала. Лишь подтверждала некоторые его догадки. Я с ним почти не говорила. Но ведь все и так знают, что ты расследуешь дело моего отца. Разве нет? Владимир вздыхает и садится рядом. На днях я готовил арест Мамаева, которого покрывает мэр. Твой отец больше не нуждался бы в укрытии, но эта статья испортила мою репутацию. Это как нож в спину. Слёзы наворачиваются на глаза. Я слышал в его голосе разочарование. Я ничего ему не рассказывала. Он просто подошёл и задал вопросы, но я ничего не говорила, только отвечала: "Да" или нет. Владимир никак не реагирует на мои слова. И я закрываю лицо руками. Я мало что помню. Я сильно расстроилась. Он рассказал мне о твоей бывшей невесте. Сказал, что я на неё похожа. Поэтому ты женился на мне. Я говорю и плачу, потому что мне кажется, что это конец. Сейчас он выгонит меня из дома, ведь я разрушила его политическую карьеру. «Я не знаю, что такого в этой статье, но, видимо, это очень-очень плохо. Я всегда всё порчу. Я глупая. Ведь я предупреждала, что тебе стоит найти другую невесту. А ты меня не послушал». Неожиданно Владимир обнимает меня, крепко прижимает к своему плечу. «Не говори глупости, Мира. Ты замечательная. Я рад, что именно ты рядом. Я что-нибудь придумаю. Не плачь». От его добрых слов я замираю и перестаю плакать. Но Владимир всё равно продолжает гладить меня по спине. «Почему ты так расстроилась из-за какой-то истории с невестой? Вы совсем не похожи». Не стоит верить журналистам на слово. Слышу, как его сердце громко бьётся, пока он это говорит. «Не похоже? Правда?» Отстраняюсь от него, чтобы взглянуть в его лицо. «Я её едва помню. Мы виделись один раз». «Я не хотел жениться. Из-за этого поссорился с дядей». «Значит, ты её не любил?» «Делаю вывод». «Нет», — подтверждает муж. «Странно. На сердце бы должно полегчать от его ответа, а всё равно тяжело. И меня ты не любишь». «Говорю и отворачиваюсь от него». «Откуда такие выводы?» — спрашивает. Хотя я ожидала другой реакции. «Раньше бы он сказал». «Ну и что?» «Любовь – это сказки. Не для меня. Владимир остаётся серьёзным. Он заставляет меня повернуться к нему лицом. Нежно вытирает мои слёзы. Глупышка, – говорит он, – другая бы на твоём месте уже давно бы поняла, как я к тебе отношусь и почему я тебя выбрал. Не из-за похоти и политической карьеры. В первом случае достаточно было бы переспать один раз, а во втором – «Вообще, можно было бы обойтись и без жены». «Но ты же говорил». Владимир не даёт мне договорить. «Я сам не сразу понял». «А как понял, то не хотел признаваться даже себе». «А как признался, не хотел говорить это вслух». «Я молчу, не верю в происходящее. Это просто сон». Владимир кладёт ладонь на мою щёку. «Мне было достаточно того, что ты рядом. Что ты моя жена». Я каждый день старался побыть с тобой как можно дольше. А когда не видел тебя, то обязательно ты была в моих мыслях. Я готов исполнить любое твое желание. Могу простить тебе все, что угодно. Не знал, что вообще умею так к кому-то относиться. И если после всего этого тебе все еще нужны слова, хорошо, получай их. Я тебя люблю, Мира. Может быть неправильно, но люблю. Так, как умею. «Любишь?» Я не могу скрыть своего удивления. Казалось, скорее наступит конец света, чем Владимир скажет мне такие слова. Конечно, признание получилось странным, как будто я его вытянула. Но я всё равно потрясена. Никогда не надеялась услышать такую речь от этого холодного и властного мужчины. Он отворачивается в сторону, словно хочет рассказать мне что-то ещё. Кажется, я пробила его на откровенность и теперь он не может остановиться. Та невеста мне никогда не нравилась. Она была навязана, как я уже сказал, моим дядей. Я неплохой человек, но, честно говоря, я не переживал из-за её смерти. Я был рад, что избежал навязанной женитьбы. Жениться я никогда не собирался. Я не думал об этом до того, как начал строить политическую карьеру. Потом мне подсказали, что наличие жены сыграло бы на выборах в мою пользу. Ведь в нашей стране люди предпочитают женатых мужчин больше, чем одиноких. Сначала я рассматривал брак как стратегию, но потом отверг эту идею. Даже мысли о эффективном браке казались ужасными. Я не хотел ни с кем делить свою жизнь. Да, я был циником, который ужасно думал обо всём женском роде. Может, такие женщины мне попадались, не знаю. А потом ты устроилась ко мне на работу. Всё время была перед глазами. И чем больше я тебя узнавал, тем больше мне нравилась твоя непосредственность, честность, чистота. Я никогда не встречал таких девушек. Тогда у меня возникла мысль. А почему бы не жениться на тебе по-настоящему? Ты привлекала меня как женщина. И в то же время ты была как неиспорченный цветок. Мне впервые захотелось попробовать долгие отношения. Ты первая женщина, которая меня тянула и которая была, как сказать, нелёгкодоступной. Поэтому я выбрал тебя. Но я не учёл лишь одно. С каждым днём твоё влияние на меня становилось всё сильнее. Ты проникла сначала мне под кожу, а потом добралась и до сердца. Владимир поворачивает ко мне голову, его чёрные глаза искрятся. Я полюбил тебя по-настоящему, хотя не думал, что вообще способен любить. Теперь я снова плачу, но уже не от грусти, а от счастья. Человек, которому я отдала своё тело, мысли и желания, всё-таки способен ответить мне взаимностью. А самое главное, я не была для него заменой. Я всегда была для него значимой. «Ты простишь меня за эту статью?» Спрашиваю я, бросая взгляд на газету, хотя и так знаю ответ после его слов. «Это ты меня прости». Наклоняется и целует меня. Наш разговор заканчивается на втором этаже, в спальне. Владимир. Я помню тот момент, когда впервые обратил внимание на миру. У меня было скучное совещание, а она пришла устраиваться на работу. Она стояла в углу, слегка смущенная, но с какой-то особенной искрой в глазах. Я не мог отвести от неё взгляд. Сначала я думал, что это простое любопытство. Она была не такой, как все остальные женщины, которых я знал. Красивая, но не пользовалась своим женским очарованием, не стремилась выделиться. Хотя её присутствие всё равно было невозможно не заметить. Мне никогда не нравились девушки младше. Не тянуло на неопытных. Мне они казались такими же, как и женщины с опытом, только плюс к этому глупыми и не знающими места. Но мира была другой. Я сам забыл о своём возрасте и как мальчишка начал искать её взгляд каждый раз, когда мы пересекались. И каждый раз, когда наши глаза встречались, я чувствовал, как внутри что-то щёлкает. Мои мысли о гнусной женской натуре менялись в лучшую сторону. Мы общались в основном по работе, и я всё равно был поражён её умению внимательно слушать. Она никогда не пыталась произвести впечатление. Она просто была собой. Искренней, доброй, настоящей. Я стал замечать, как её смех наполняет мой кабинет светом. А её улыбка способна согреть даже в самый холодный день. Сначала я принял это за простое влечение и стал ждать, когда оно пройдёт. На одну ночь она не согласилась бы, а большего я тогда предложить не мог. Потом я начал ловить себя на мысли, что хочу видеть её каждый день что её присутствие стало для меня необходимым, как воздух. Пытался заменить её другими женщинами. Ничего не получалось. Желание обладать мирой только росло. Меня бы уже не устроила одна ночь. Тогда я решил во что бы то ни стало. Она станет моей женой. И я сделал правильный выбор».